и ничто серьезное ей не грозит, ибо Трент наверняка отыщет какого-нибудь бандита, собутыльника, просто бродягу, который убил Джимми, и об аж Робертс уже никто никогда не вспомнит. Снова оказался себе таким же мудрым, как старик. Анжелика села на постель. С лица ее исчез румянец, а с ним и все следы внезапной вспышки гнева. Теперь на нем виделась только покорность судьбе, словно говорившая, зачем я вообще появилась на свет. На десятый западный тебя, надеюсь, никто не знает. Только женщина, что живет напротив. Но она не знает, что ты из Клакстона. Конечно, нет. Тогда слушай. Охваченный эйфорией, я не сомневался, что она примет мое предложение, и не ошибся. Ни разу не перебив меня, дослушав до конца, она только тихо произнесла севшим голосом. «Мой поезд уходит в пять тридцать пять. Сегодня утром я звонила на пенсильванский вокзал. Я взглянул на часы. Только пять минут пятого». Ты там что-нибудь оставила? Да. Большинство своих вещей. Чемоданы там? Да. Тогда дай мне ключи, я заеду за ними. С трендом рисковать нельзя. Пошлю туда поле. А ты пока начинай укладываться. Успеем на поезд. Ни слова не говоря, она шагнула к комоду, Взяла сумочку и достала оттуда ключи. Тут я вспомнил о деньгах. Ночью отдал и все, что было в бумажнике, и ехать в банк было уже поздно. — У тебя хватит денег расплатиться по счету? — Все, что ты дал, цело. Заплатить надо только за номер и сэндвич, который я съела на обед. — Значит, еще останется. — Ладно, на билет я одолжу у Поля. Полю я позвонил, чтобы выяснить, вернулся ли он с обеда. Был на месте. Я положил трубку. Анжелика, открыв чемодан, начала укладывать платье. — Когда закончишь, — сказал я, — возьми такси до Пенсильванского вокзала. Жди нас у справочного бюро. Не отвечая, она молча продолжала укладываться. Спустившись вниз, я взял такси. Приехав в фонд, бегло обрисовал Полю ситуацию. Но не успел спросить, что он узнал от поля о встрече с Трентом. Одолжив мне из сейфа казенных 200 долларов, он поспешил с ключами на десятую западную. На вокзал я добрался к пяти. Анжелика в поношенном черном плаще, с наброшенной на плечи шалью, стояла у стойки. Я зашел в кассы, купил билет на, на Клакстон и несколько журналов. Вернувшись, к Анжелике отдал ей билет и оставшиеся деньги. Она сунула их в кошелек, потом... Мы молча стояли, ожидая поля. Появился он минут через десять с двумя чемоданами. Довольно нахально оскаливался при виде Анжелики. — Привет, Анжелика. — Привет, Поль. Поставил чемоданы на пол. Я собрал все, что, по моим представлениям, могло принадлежать особе женского пола. Даже пену для ванн. — Никогда не знаешь, — он усмехнулся. — Так, мои дорогие, будьте счастливы и так далее. Мне нужно спешить обратно в контору и к одной прекрасной, очень богатой даме, которую я собираюсь обобрать. — Позвони мне поскорее, Билл. Тебе стоит узнать, что Поле сказала Тренту. Помахал и исчез, прежде чем я успел его поблагодарить. Поезд уже стоял у платформы, пассажиры на перроне спешили к вагонам.